Глава вторая. Шпинат с опилками. Оставим ненадолго Икинга висеть под окном, а сами отправимся назад в прошлое и выясним, как он вообще угодил в этот переплет. Проснувшись в тот самый день, в 7 утра, Икинг и не подозревал, чем будет заниматься всего 5 часов спустя. Он несколько волновался, ведь сегодня был его день рождения. Хотя мальчику исполнялось 12. Строго говоря, это был всего лишь третий его день рождения, поскольку Икинга угораздило родиться 29 февраля, високосный год. Первым делом по пробуждению надо загадать желание. Он и загадал. «Пожалуйста, Тор, не мог бы ты сделать этот день спокойным, тихим, мирным днем, чтобы ни кораблекрушений, ни бурь, ни маньяков-убийц с крюками вместо рук?» не чудовищных драконов, которые еще опаснее, чем все, которых я видел. Ну, ну хотя бы в день рождения. а Из этого можно заключить, что спокойные дни на архипелаге выпадали нечасто, и жизнь будущего героя-викинга была насыщена, но несколько утомительна. Встав с постели, Икинг некоторое время пытался уговорить своего дракончика-беззубика съесть полезный для здоровья завтрак. Драконам полагается есть много овощей и, как ни странно, много древесины, мелких веточек, сучков и коры. Считается, что такой рацион помогает им дышать огнем, а это очень важно, поскольку дракон, не способный выдыхать пламя, сильно заболевает и вскоре взрывается. Безубик был весьма непослушным, обыкновенным садовым драконом, но была у него и одна необыкновенная черта. А заключалась она в исключительно малых размерах. Он был самым маленьким из всех драконов, принадлежащих подрастающим викингам. Вот уже несколько недель он не ел древесины и теперь на отрез отказывался и от шпината, и от плавника, и от опилок, и сидел перед тарелкой, пуская недовольные дымные колечки. Ну, ладно, без зубик сказал лыкинг. Раз ты так себя ведешь, придется мне отправиться на воровское многоборье без тебя. Но советую к моему возвращению съесть всю эту стружку. А не то никакой селедки не получишь. О, о, о, очень злой хозяин! С достоинством отозвался Беззубик. И, и сердце у тебя, и с козявок. Примечание. Икинг с беззубиком говорят по драконье, на языке, на котором драконы разговаривают друг с другом. За многие века всего несколько человек сумели освоить это необычное наречие, и Икинг один из них. Конец примечания. Он с кислой миной залез обратно в миску со шпинатом и зарылся в него, будто очень маленький крокодильчик, в прибрежный ил. Наружу торчали только носик и хвостик, поэтому казалось, будто миска шпината пускает дымные колечки. Безубик хлестнул хвостом, и шпинат расплескался на всю округу. А Икинг отправился смотреть финал воровского многоборья. Сегодня были соревнования карманников. Обчистилище. В гости к хулиганам приехало соседнее племя бойбаб. И они вот уже четвертый день состязались в воровском мастерстве. Накануне бойбабы изрядно отличились в эстафете со взломом, и это нервировало хозяев. Тем более, что гости выиграли состязание по овцекратству в первый день и парусные угонки во второй. Сегодня предстоял последний этап соревнований, обчистилище, и хулиганам позарез необходимо было выиграть, чтобы сохранить остатки достоинства. К сожалению, в искусстве обчистить соперника так, чтобы он ничего не заметил, боебабы преуспели ничуть не меньше, чем во всем остальном, и хулиганы в который раз потерпели сокрушительное поражение. И Кенгу на соревнованиях было особенно тоскливо. Он опозорился в эстафете со взломом, вдобавок его гадкий двоюрный брат сморкала Во всеуслышание отпускал весьма ядовитые замечания по поводу его дня рождения. «Так малышу Икингу сегодня три годика, да?» — насмехался он. «Уж поверь, Икинг, только такой придурок, как ты, мог родиться в самый дурацкий день в году. Вот ведь не повезло нам, что такое ходячее недоразумение, как ты вообще появился на свет. И если бы не ты, я бы когда-нибудь стал вождем племени хулиганов, блестящим и жестоким вождем. Отбери у него рубашку, письедух». И Смаркалин Прихвостень, письедух, тугодум, здоровый бугай с кольцом носу и слаборазвитыми навыками простого человеческого общения, стянул с Икинга рубашку и втоптал ее в грязь. «Пусть остальные празднуют твой день рождения на день рожденном Перу сегодня вечером», прорычал Смаркал, «а я приду в черном, поскольку скорблю о том, что ты родился. Паршивого тебе третьего дня рождения!» Икинг никчемный. Все это очень огорчало. Три часа спустя, разочарованный, растрепанный и заляпанный грязью, Икинг отправился домой, пригласив к себе друзей, рыбьеного и камикадзу. Рыбьеног, как и Икинг, был лохматым хулиганом, но больше походил на страдающую астмой и близорукостью долгоножку. Камикадзе же крохтная белобрысая девчонка из племени Бойбаб, выделялась шевелюрой и нетронутой рукой человека, как дебри амазонских лесов. Несмотря на малый рост, Камикадзе отличалась исключительным мастерством по части воровства и теперь волокла за собой пять хулиганских кинжалов, три хулиганских шлема один другого больше, и пару мохнатых подштанников стойко обширно. «Даже думать не хочу, как ты ухитрилась стянуть их незаметно для него», — говорил Икинг с невольным восхищением. «Стоик обширный, папа Икинга, принадлежал к классическому типу викинга «большой и страшный». «Он же крышу головой пробьет, когда обнаружит». «Ой, это было проще паренной репы», — хвастливо заявила Камикадзе, беззаботно поигрывая одним из кинжалов — Если за чего и не хватало, так это скромности. Он из-за своей бороды ничего не видит. При желании я бы могла стащить с него и штаны с рубашкой. Хвала Тору, ты этого не сделала, с огромным облегчением заметил Лыкинг. Не хотел бы я разозлить его больше, чем он уже. Итак, так придется пару дней ходить вокруг него на цыпочках, чтобы не прилетело ненароком. Когда троица вошла в хижину вождя, Икинг ахнул от ужаса. Пол и стены покрывал шпинат, Опилки лежали на тарелке нетронутые. А Беззубик восседал посреди комнаты с очень виноватым видом, потому что слопал три четверти нового трона вождя, стойка обширного, большого трона, сплошь покрытого резьбой с изображениями Одина.